Глава 14 несколько последних недель Олег Романович Зорницын пребывал в крайне скверном расположении духа. Мало ему было потерь в имиджи появившихся после неудачного противостояния с мальчишкой Морозовым. Так теперь еще добавились многочисленные конфликты с видными боярскими семьями империи возникший благодаря неразумным действиям наследника рода. Хотя и с Морозовым тоже поссорился именно он. Зло, подумал мужчина, крайне недовольный старшим сыном, и на ладонях замерцали небольшие искорки. Один из признаков его ужасного настроения, после которого следовал эмоциональный взрыв. А ведь еще совсем недавно все было хорошо, бизнес процветал, Мощь рода с каждым успешным проектом росла, старший сын получил магический ранг профессор и считался очень сильным одаренным. Однако затем все изменилось. И произошло это в результате банального желания главы рода перейти к серьезному обучению наследника, которому было поручено простое задание – заполучить жезл призрачных молний, случайно попавший в руки недавно ставшего князем мальчишки из рода Морозовых. Олег Романович посчитал, что такой желторотый соперник – отличное учебное пособие для его сына. Но разве может недавний выпускник имперской школы, который случайно стал князем раньше срока, и, как выяснилось, принципиально не принимает никакой помощи от отца, князя Темникова, предпочитая решать свои проблемы самостоятельно, противостоять взрослому наследнику золотого рода, являющемуся еще и высокоранговым магом? Ой, вряд ли». Старший Зарницын специально не уточнил, каким именно образом его сыну необходимо выполнить это задание. Наследник рода мог просто договориться с Морозовым полюбовно, заплатить за артефакт деньгами либо услугой, но он захотел решить вопрос силой. Талантливый маг, с детства обучающийся боевому применению магии, отдал предпочтение последнему варианту и, не оценив обстановку, Не проведя анализы и грамотные разведки, сходу отправил своих людей атаковать один из активов молодого князя. Какие Олег преследовал цели и чего хотел добиться, это отдельный разговор. Стоит лишь отметить, что получил он такой отпор, что едва ноги унес с поля боя. Вторая попытка добиться успеха была реализована после длительной работы над ошибками. Тогда глава рода посчитал, что сын действительно хорошо все подготовил И выверил, Морозов не должен был сорваться с крючка. Олег не собирался менять стиль работы. Никаких переговоров, только право сильного. Наверное, именно поэтому, после того, как в последний момент цель скользнула, он продолжил действовать привычно и, страстно желая реабилитироваться после провала, атаковал затаившегося противника. Ведь если прячется за крепкими стенами и магической защитой, значит, боится, так? Нет. Морозов не показал себя слабаком, и его выверенные действия нанесли Зарницыным существенный материальный и моральный урон. Нападение на собственность императора Изяслава оказалось тем событием, после которого ситуация с каждым днем становилась все хуже и хуже. Помимо всего прочего, из-за недовольства Морозова они чуть не лишились главной стройки, а с ней большого количества активов. Хитрый и коварный мальчишка показал, на что способен, и ударил по самому больному месту рода, благо не фатально. Олег Романович возблагодарил спасителя, что имеет дело с подростком, который лишь обозначил удар, а не нанес его. Иначе глава рода Зорницыных не сумел бы своевременно подготовить документы, на безвозмездную передачу части акции строящейся гидроэлектростанции в руки императора. И что самое страшное, их пришлось преподнести в дар, чтобы правитель не отказался, как хотел. Сделать это он вынужден был из-за действий старшего сына, который даже не сумел договориться с наемными убийцами о связи и не предупредил их об отмене заказа на богатыря вражеского рода. Сам князь после произошедшего не спал несколько ночей, А затем все же успокоил себя тем, что лучше потерять часть имущества, чем потерять все. Теперь Олег Романович хорошо понимал, что Морозов это не придуманный пропагандой имперский герой. Он осознал, что мальчишка совсем не прост, и многие невероятные истории, которые рассказывают про него, могут быть правдой. Даже будучи посредственным по сравнению с другими князьями, он сумел найти такую болевую точку которая заставила Зорницыных временно отступить. Разряды на руках князи забегали еще быстрее. «Мелкий ублюдок!» Едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик, прошептал мужчина. «Шпана! Как он посмел! Как он мог бросить мне вызов!» Старший Зорницын вспомнил поток грязи, который лился на его рот в прессе и лишь звонок телефона уберег копошащихся снизу рабочих от поражения электрическим током. «Да!» Буквально прорычал в трубку головорода, мимоходом удивляясь силе обуревающих его эмоций. Казалось, он уже давно буздал свои чувства, а нет, прорываются. После всего свалившегося на него за этот год, неудивительно. «Что?» Услышав доклад, вскричал он и выпущенная им в небо ветвистая молния тут же отозвалась мощнейшим громыханием. «Не выпускать его из дома! Мне плевать, как вы будете это делать! Я все сказал!» Не помня себя от гнева пожилой мужчина, словно молодой мальчишка, сбежал вниз и, запрыгнув в уже поданный автомобиль, прокричал. «Домой, срочно!» Злить главу рода не водитель, ни охрана не собирались. Последний месяц он был сам не свой и, как и наследник рода, карал подчиненных за любое промедление или провинность. Оброшенная в небо огромная молния явно показывала, что необходимо быть очень внимательным, осторожным, исполнительным и готовым ко всему. Все время поездки до столичной резиденции Олег Романович старался держать себя в руках. Не хватало еще, чтобы в приступе гнева он уничтожил свое же транспортное средство. В таком случае время прибытия к месту значительно увеличится, однако обошлось, он справился. Выскочив из автомобиля, мужчина заметил два десятка готовых к бою бойцов и магов, преграждающих выход. «Где Ромка?» Тут же заорал глава рода и, заметив лежащего на носилках младшего сына, подскочил к нему. Осмотрев избитого ребенка и его обработанные раны, оставленный электрическим током, Олег Романович выслушал доклад целителя об оказанной сыну помощи и буквально прорычал. «Где урод, который сделал это?» Получив ответ, пожилой мужчина устремился на крыльцо резиденции. «Как? Как эта пьяная гнусь посмела напасть на младшего брата? Он же его чуть не убил!» Мысли о глупости наследника... Его неспособности трезво мыслить и оценивать ситуацию, а покушение на ближайшего родственника привели голову Зорницыных в настоящую ярость. «Много возомнившего себе щенка нужно хорошенько проучить!» Еще больше распаляясь, подумал он. «Мало того, что принес роду столько неприятностей, так еще и позволяет себе подобное!» Старший сын обнаружился в комнате отдыха. Он возлежал на кожном диване в окружении пустых бутылок, оставшейся после поглощения дорогого алкоголя. «Ублюдок!» Прошептал Зарницын и ударил сына родовым сковывающим заклинанием, представляющим собой тонкую, но прочную сеть из молний, которая полностью обматывала тело, не позволяя человеку выбраться и пошевелить конечностями, а еще било его током при попытках вырваться. Это заклинание... Позволяла главе наказывать слишком много возомнивших о себе родичей, которые пытались противостоять его власти. Наследник, несмотря на глупость, был сильным магом, и недооценивать его даже в нетрезвом состоянии Олег Романович не собирался. Следом за первым заклинанием вочнувшегося Олега полетела ей мощная молния, выгонувшая тело и опалившая предмет интерьера, на котором залежал сын. В голос заорал младший Зорницын, чувствуя дикую боль и стараясь выпутаться из ловушки. «Щенок! Как ты посмел поднять руку на брата?» Чувствуя свое превосходство над непутевым сыном, прорычал глава рода и, давая выплеснуться эмоциям, ударил упавшего на пол наследника ногой в живот. Действие для него было совершенно нетипичным. Сильный высокоранговый маг... Привык решать вопросы с помощью заклинаний. Резкая боль в пальцах еще больше распалила злость, и повторная молния заставила наследника взлететь высоко в воздух и выгнуться. Князь сходу извлек урок из первого удара и принялся бить наследника пяткой, которую значительно усиливал твердый каблук. Как ты, ублюдок, посмел поднять руку на своего младшего брата! Как мразь! Тупоголовая! Гордец! Никчемный!» Подкрепляя слова ударами, буквально рычал мужчина. «Позор! Семьи! Неудачник!» Выпустив пар, голова рода Зорницыных еще раз ударил лежащего на полу сына, посмотрел на залитое кровью лицо и почувствовал удовлетворение от преподанного этому недоумку урока. «Теперь нужно проверить, как там дела у Ромки». Подумал он и, развернувшись, направился к выходу, но в это время за его спиной раздался наполненный ненавистью голос Олега. «Как? Как ты меня назвал?» Толком не остывший Олег Романович вновь разозлился и тут же развернулся, в его руке замерцала шаровая молния. «Кто из нас никчемный гордец? Кто неудачник? Я?» Продолжал кричать, извивающийся на полу наследник рода, чьи глаза от переполняющей его ярости стали мерцать яркими разрядами. Что самое удивительное, ему каким-то непостижимым образом, несмотря на дикую боль, удавалось медленно, но верно растягивать сдерживающее заклинание. Глава рода не собирался давать сыну шанс выбраться, поэтому он бросил в него шаровую молнию, проследив, как лежащее тело подлетает высоко в воздух и падает на пол, старший Зорницын, вновь разъярившийся от проявления непочтительности, подскочил к сыну, силой дернул его за ухо и заорал. «Да, я назвал тебя никчемным гордецом, неудачником, потому что это так и есть. Ты ублюдок, который постоянно втравливает рот в неприятности. Ты не смог даже справиться с мальчишкой Морозовым, подставил нас под удар императора. Втравил выплату позорной контрибуции. Не сумел остановить нанятых убийц, которые даже не выполнили свои задачи. Твои поступки вынудили меня отдать императору часть акций. Да не за деньги, а в виде верно поданического подарка, который он не хотел, но обязан был принять. Этого тебе было мало? Мало? Потом ты влип в череду конфликтов с представителями серебряных и золотых родов. Зачем настроил всех против нас? Не поэтому ли на наш род в последнее время выливает целые ушаты дерьма? Из-за тебя! Из-за груза, который тянет семью в пропасть!» С последним словом Олег Романович нанес очередной удар молний, который вновь подбросил тело наследника высоко вверх. «Все из-за тебя, тупой идиот!» Ударив сына пяткой, произнес Олег Романович и, наконец, успокоившись, совершенно будничным тоном добавил. «Все, неудачник. Кончилось твое время. Не быть тебе теперь наследником. Мне такой слабак в преемниках не нужен». «Нет!» — яростно заорал Олег. Его глаза вновь вспыхнули ярким желтым сиянием, а в следующую секунду, сковывающее его заклинание, разлетелось на множество частей. Старший Зарницын не ожидал такой прытия от поверженного сына, поэтому на мгновение замешкался и в следующую секунду пропустил сильнейший удар молнии в живот, который отправил его в полет. Силой впечатавшись в потолок, тело пожилого мужчины полетело вниз, но не успело оно коснуться пола, как очередной удар сына отбросил его прямо в дорогую стеклянную витрину с бутылками, а за ним последовал десяток сильных, И почти мгновенных ударов. Подобного испытания защитный амулет, предназначенный для блокировки магических и физических атак, не выдержал. В одно мгновение он превратился в раскаленный металл и обжег кожу на груди носителя. Лишь сорвав и откинув амулет в сторону, Олег Романович отстраненно подумал, что остался без защиты, а в следующую секунду каменное копье сына пришпилило его к стене. «Что?» «Ты даже не выставил щит!» — прокричал наследник рода. «Неужели ты так слаб? Для кого я приготовил второе заклинание, а? Старый ублюдок! это тебя я боялся! И это я неудачник и ничтожество!» «Да ты ничто!» Поняв, что сейчас произойдет, князь поднял руку и едва слышно произнес. «Я глава рода». «Отказываюсь от старшинства, и мне надоели твои норовоучения, старик!» Выплюнул наследник, и отправленная и молния лишила головы прибитой к стене тела. «Теперь я глава рода!» То, что в последние минуты жизни желал предотвратить Олег Романович Зарницин, произошло. Его сын стал отца-убийцей. Молодой мужчина с руки которого только что слетело заклинание, внезапно упал на пол, почувствовав резкий отток сил. Выложился. Но убил старика. Удовлетворенно подумал он, но, вероятнее всего, забыл, что случается с членом магической семьи, который убивает своего родича. «Эх!» Тяжело вздохнул дед Тарас и, отложив наушники, добавил. Вот сейчас бы его прибить, да силы у меня уже не те, могу и не сдюжить. Не пройду мимо охраны дома, которая в таком взвинченном состоянии. «Правильно, даже не пытайся», — жестким тоном произнесла жена. «Тебе теперь только ночью работать можно, хотя что-то с мальчиком нам делать придется. Олежка ведь скоро очнется и обязательно решит его прибить, особенно после слов отца о смене наследника». Плохо, когда на совесть неподъемным грузом и ложатся дети. Тяжело вздохнув, произнес дед Тарас. Мы тоже отчасти виноваты в том, что Олежка повредил с умом. Значит, нам его брата и защитить надобно. Наверное, нужно вызвать к нам машину целителей, а дальше я что-нибудь придумаю и вытащу его. А то ведь ни за что, ни про что пропадет. Иди. А я пока Ванюше позвоню. Почему-то мне кажется, что новость об убийстве Олега Романовича Его очень обрадует, только... Хм, ты же знаешь, что родовым магам нельзя убивать своих, что силы они из-за этого теряют. «Знаю!» — кивнул дед Тарас и почесал затылок. «Иван тоже знает. Может, он все так с самого начала и планировал?» Скорее всего, почему-то обеспокоилась Марыся. «Давай ему про мальчика Ромку ничего не скажем». «Как так?» — удивился муж. А так? «Автюк, ты глупый!» Иван после ранения Феофана сердцем-то зачерствел. Может, решит, что не нужно мальчика спасать, что Лешка должен его убить, после чего стать еще слабее. Тогда Ваня его и победить сможет. Как-то зло сказала Марыся. «Ну, циц! прикрикнул дед Тарас. «Прекрати истерику! Не может наш Иван так поступить!» «А если может?» — не удержалась жена. «Он же не мы с тобой!» «Непростой человек. Князь. А бояре у нас всегда любили друг друга резать, пока демонов нет. Так что может, а Зорницыны, если ты забыл, его враги». «Так кто Олеги. Ромка-то мальчик здесь при чем?» Покачал головой пожилой втюк «Нет. Не верю я, что Иван так делать скажет». «Ну а если?» — не унималась Марыся. «Тогда я все равно пойду и помогу Ромке», — насупился дед Тарас. «Иван обманешь!» — сплеснула руками женщина. «И подзатыльника ему за такие мысли дам! Не мы, ни Феофан его такому не учили! Есть враг, бей!» «А мальчонку-то за что?» — топнула ногой старик. «Ну, смотри!» — подняла на него указывающий перст жена. «Про подзатыльник ты сам сказал!» В следующую секунду пожилая женщина переменилась в лице и подняла руку вверх, призывая мужа молчать. Судя по всему, она услышала что-то интересное в наушниках. «Так?» Через несколько секунд произнесла она. «Срочно беги к дому Зорницыных и попробуй найти Рому. Пока мы болтали, он успел куда-то спрятаться от охраны. А Олежка уже очнулся. Сильный гад. И требует найти брата. Ты представляешь? Подожди!» Вновь подняла женщина руку и прислушалась. «О, нет!» Он велел собирать бойцов для штурма поместья Морозовых. «Все, беги, ищи мальчика, а я буду Ване звонить!» «Как убил?» Подскочил я с места, услышав слова Марыси. «Это точно?» «Получилось! Черт возьми! У меня все-таки получилось!» Проносились в голове радостные мысли. «Я ведь даже мечтать не смело подобным. Не верил, что лучший из возможных вариантов сработает. Невероятная удача и великолепная работа Тараса и Марыси. В очередной раз они меня выручили. Даже не знаю, как расплачиваться с ними буду. Но это потом. А сейчас нужно прикинуть силы. Итак, я, получив доступ к родовому алтарю, и с помощью его пройдя, мм, пусть будет апгрейд, явно стал намного сильнее. Может быть, даже с ранга доктор перешел в ранг доцент. Олег же, убив отца, напротив, стал слабее. А значит, мои шансы на победу в дуэли серьезно возросли. Точнее не бывает, прервала мои размышления Марыся. Только ты там чрезмерно не радуйся. Он велел собрать возле городка Дубровка все боевые отряды рода, а затем отправить их к тебе и взять поместье Морозовых штурмом. Ты уверена, что он точно знает, где я нахожусь? Да, про это явно знает и на штурм поместье настроен серьезно». Задумчиво протянула женщина и после небольшой паузы добавила. «Ваня, тебе, наверное, следует отступить. Безопасник докладывал о готовности к выдвижению 16 боевых отрядов, а у них там по 5 десятков человек в каждом. Так что к тебе поедут 800 воинов и магов, и ранги у всех серьезные. В таких отрядах слабаков нет. Не выстоите вы». «Восемьсот?» – удивленно протянул я. «Где он смог набрать такое количество профессионалов? Это же целая армия!» Вопрос бросать ли родовое поместье, которое только-только стало по-настоящему моим, не стоял. «Это мой дом, и я буду его защищать. А если вспомнить, сколько сил, времени, средств, других материальных и человеческих ресурсов было сюда вбухано, то об отступлении даже думать не стоит». И это еще без учета наличия семейной усыпальницы и вновь найденного родового алтаря, перерабатывающего и впитывающего силы демонического артефакта. Нет. Хрен я отсюда уйду. Не зря нанял многочисленную охрану, тратил деньги на магический щит Рубежевичей и сам несколько недель пытался восстановить разрушенные элементы родовой защиты. Зло подумал я. И вообще, что у Марыси за пораженческие настроения? «Иван! Ваня!» Взволнованно позвала меня в тючка. «Ну ты чего снова замолчал?» «Прости, задумался». Успокоил я женщину и уточнил. «Если удастся, попробуй выяснить, где именно в Дубровке будут собираться боевые отряды, хорошо?» «Сделаю». Тяжело вздохнула она. «Решил дать бой?» «Да», — твердо ответил я. «Нет у меня другого выхода». Громить обретенный дом, да еще родовые территории, я никому не позволю. Они и так слишком долго были в запустении. Но их же в два раза больше, чем твоих охранников, — осторожно заметила Марыся. И вряд ли дело только в количестве. Олег Романович явно что-то плохое придумал, а сынок его этим воспользуется. Я на границе с Танзинейским королевством раза в два больше бойцов покрошил. Заметил я и понял, что женщину нужно успокоить. Сама знаешь, обой это бой. Победа в нем зависит от многих факторов. Но все же оборонять подготовленные позиции значительно легче, чем атаковать. Так что справлюсь. Очень много преимуществ на моей стране. А если ты мне время и место сбора подскажешь, то может удастся и вовсе избежать штурма. Хорошо, Ваня, узнаю. Чуть более бодро, чем раньше отозвалась Марыся. И вдруг спросила: Скажи честно, ты хотел, чтобы Зорницыны друг друга поубивали? Поэтому мы им обоим яд подливали. Не совсем, покачал я головой. Мне было известно, что старший Зорницын бывает спыльчив, но отлично держит эмоции в узде. Я хотел, чтобы он отпустил тормоза и хорошенько прописочил младшего. А тот, услышав жесткие и справедливые упреки, серьезно ответил: Это было идеал, к которому я стремился. Но я также был не против того, чтобы Олег Олегович сложил голову в одной из многочисленных дуэлей. То есть ты специально все сделал так, чтобы младший убил старшего родича и потерял часть силы? Почему ты продолжила расспросы Марыся? Автики маленькие или вяликие? Быстро произнес я, желая проверить, не находится ли моя любимая супружеская пара в заложниках. Это был наш контрольный вопрос. Если Марыся назовет первый вариант, то все плохо. Ее заставили что-то у меня вызнать. «Вяликие, конечно», — усмехнулась женщина. «Ты что, подумала о нашем пленении? А что делать, если ты такие вопросы страны задавать стала?» — хмыкнул я. «Отвечать», — назидательным тоном произнесла Марыся. «Если Автючка спрашивает, значит, не просто так». «Хорошо», — усмехнулся я. «Отвечаю». Я хотел, чтобы Зорницын потерял часть силы, и мы могли сражаться на равных. А что? А то, что у него еще имеется младший брат Рома, которого он некоторое время назад чуть не убил, но все еще страстно желает убить, — каким-то механическим тоном произнесла женщина. У нас есть возможность их столкнуть, и тогда Олежка станет еще слабее. Хм, оторопел я. «Спасибо, конечно, за такое предложение, понимая, что вы для меня на готовы, но все же так поступать не стоит. Ребенок к нашим разборкам никакого отношения не имеет. Я, если честно, вообще про него забыл. Знал бы, что у Олега Олеговича с младшим братом такие взаимоотношения, и вас, наверное, посылать бы не стал. Во избежание». «Хорошо», — каким-то подобревшим тоном ответила Марыся. «Организовывая оборону?» А я попробую знать место сбора. После того, как Автючка положила трубку, я некоторое время смотрел перед собой, а в глазах чуть ли не слезы стояли. Вот же автюки, думал я сокрушенно, это же как они меня полюбили, если на все готовы пойти. Нет, такое отношение. Ни за какие деньги не купишь. Вот где настоящие люди. Вот на кого я могу в любой момент положиться. Спохватившись, что теряю время, я взялся за телефон и набрал Синичкину. «Добрый день, Герман Артемович», — поприветствовал безопасника. «Как у нас обстановка, все ли спокойно?» «Добрый день, Иван Егорович, все хорошо, без происшествий, работаем в плановом порядке», — ответил тот. «А вот вы и не правы, все очень плохо. Менее часа назад наследник Зорницыных убил отца, возглавил рот». И собирает свои штурмовые группы в составе восьми сотен человек в городе Дубровки, после чего собирается навестить поместье Морозовых. У вас есть предположение, почему место сбора назначено именно там и откуда у них столько штурмовых групп? Синичкин спокойно, словно новость о смерти Олега Романовича и предстоящий штурм поместья его не беспокоили, произнес. Дубровки расположены недалеко от автобана, ведущего к Снежногорску, и вашему поместью, соответственно. А по поводу отрядов могу доложить следующее. Согласно имеющейся у нас информации, Зарницын располагает шестью хорошо подготовленными боевыми отрядами, которые не так давно прошли переподготовку. Кроме того, еще четыре подобных группы были сформированы около двух месяцев назад, однако их слажность и профессионализм вызывают вопросы. Где они взяли еще шесть, я ответить не могу. Возможно, это наемники или костяк охраны с какого-нибудь объекта. По месту же сбора могу сказать следующее. Я услышал, как Герман Артемович что-то набирает на клавиатуре. В населенном пункте Дубровки у Зарницыных установлены несколько ветряков. Ветряных электростанций имеется в виду. Там у их подножия расположена довольно большая парковка. Думаю, часть ее будет выделена для сбора отрядов Зарницыных. Я сейчас же отправлю в город несколько своих людей на скоростных мотоциклах. Думаю, они прибудут раньше, чем большая часть отрядов противника, поэтому успеют нас скорректировать. Если данные предположения ошибочные. «Скорректировать?» — уточнил я. «Считаете, что мы можем ударить по отрядам, пока они еще не двинулись к поместью? Хм. А стоит ли? За время движения колонны мы сумеем подтянуть в поместье еще человек 200 с ближайших объектов» и встретим их в полной готовности. Фактора неожиданности не будет, так что ничего у них не получится. А если мы их сейчас спугнем, то в следующий раз атаку можем и пропустить. «Ваш ход мыслей понятен, но что будем делать в поместье, если зорницы нанял боевых архимагов?» — уточнил Синичкин. «Ни вы, ни Резцов явно с ними не справитесь. А если все же и возьмете верх в сражении?» то это дорого обойдется защитникам поместья и его инфраструктуре. Я бы предпочел провести разведку боем и все выяснить заранее. Мы, и бойцов Зорницына, потреплем, часть убьем и раним, и узнаем его козыри». «И как вы предлагаете действовать?» — усмехнулся я. «Не отправлять же в Дубровке отряд мотоциклистов». «Планирую нанести вертолетный удар», — серьезно ответил безопасник. «Если действовать неожиданно...» то можно добиться впечатляющих результатов. У нас всего шесть вертолетов, напомнил я. Три в столице и столько же в поместье. Сколько раз они успеют атаковать, прежде чем маги нас сработают в ответ? Один? Или два? Эх, если бы император не запрещал боярским родам иметь на вооружении ракетные системы залпового огня, то дело обстояло бы совсем по-другому. Тогда и нам было бы сложнее защищаться, заметил Герман Артемович после чего продолжил разговор. «Даже если мы нанесем по позициям неподготовленных к этому отрядов 12 ракетных ударов и вынудим их ответить, это уже будет немало. Сразу станет понятно, каково количество и качество магов. Хорошо, командуйте, поднимайте службу безопасности по тревоге. Вижу, вы знаете, что нужно делать». Одобрил я. Пока Герман Артемович отдавал указания, Мне позвонил отец. «Уже знает?» — удивился я. «Здравствуй, Иван!» — произнес он и задал совершенно нетипичный для него вопрос. «Чем занимаешься?» «Здравствуй, Егор Дмитриевич!» — поприветствовал я его и уточнил. «С каких пор тебя интересуют подобные нюансы моей жизни?» — Темников хмыкнул. «И все же...» «Готовлю поместье к отражению штурма», — ответил я. «Значит, уже в курсе», — с легкими нотками удивления в голосе произнес Темников. «Откуда информация? А у тебя?» — в свою очередь спросил я. «Что ж, понятно». Все тем же тоном произнес Темников и уточнил. «Помощь нужна?» «Планирую справиться сам», — ответил я не спеша забывать о подставах так называемого отца. «Уверен?» — уточнил тот. «А с архимагами его справишься?» «Значит, сильный маг там еще и не один?» — напрягся я. «Вот, блин, Синичкин был прав. Если начнется серьезный бой с архимагами, то я при поддержке бойцов, магов охраны и родового алтаря победу, может быть, я держу, но как-то не хочется после этого восстанавливать разрушенное поместье. И так только недавно его отстроили». «Хотя после такой встречи выжить бы». «Чего мне это будет стоить?» — уточнил я. «Ничего. Только то, что ты и так пообещал сделать. Проведение ритуала с членами рода», — ответил Темников и пояснил. «Анна и Мария стали слишком импульсивными, раздражительными и своенравными. Не знаю, что и думать. Или это очередное зелье, или просто тот самый возраст наступил». Родовой алтарь ничего плохого не обнаружил, но подстраховка не помешает. «Вижу, заспешил ты с проведением этого ритуала, отец. Значит, точно нужда в нем есть», — подумал я, но все же согласился. Другого выхода не было. «Договорились. Буду не против, если ты меня подстрахуешь, а также выделишь некоторое количество своих ударных вертолетов».